«Глава 36. Точно описать события на повороте в Товарова я не могу. Предполагаю, что, наверное, всё складывалось так», — продолжал Андрей. Савелий стал входить в опасный вираж, и тут прямо перед ним возникла машина Василия, у которой были включены фары. Блюмкина ослепила, остальное мы знаем. Падение в кювет, взрыв. От пассажиров не осталось почти ничего, ну и... Попов повернулся к Эдуарду. Простите за откровенность, те, кто занимался ДТП, работали спустя рукава. Специалисты определили группу крови погибших. У женщины у мужчины первая. Это соответствовало показателям Анастасии Савельи. Те останки, которые удалось собрать, тоже свидетельствовали о нахождении в машине двух разнополых людей. Номерной знак отлетел в сторону, поэтому опера выяснили. Дорогая иномарка записана на жену бизнесмена Меркулова. Но место происшествия осмотрели кое-как. О следах мужских ботинок на обочине сказано, что незнакомец вышел на бетонку тоже. Но следователь, который занимался этим делом, не стал углубляться в материал. Он не спросил, какую обувь носил Василий, а у того был удивительно маленький для мужчины размер ноги, 38 -й. На лице Эдуарда появилось изумление. «Правда? Но он наркоман, мог влезть в чужую обувь, и не понять, что не в своей. Многие героинщики неадекватны». «Вы правы. Человек под кайфом не ощущает боли, неудобства, голода», — согласился Степан. «Следующие вопросы. Каким образом Василий, неспособный осознать, что ботинки с него сваливаются, смог избежать столкновения?» Ловко вывернулся из опасной ситуации. «Как он потом добрался до дома? На попутке?» «Сомнительно, что кто-то взял ночью на бетонке наркомана. Вероятно, Василия там и не было. Может, кто другой машиной управлял?» «Вот!» — заликовала Ирина. «Ага, действительно, ура! Вася ни при чем! Теперь я получу компенсацию!» В комнате стола. Тихо. Потом Эдуард спросил у жены. «Что ты сказала?» «Получу компенсацию!» — повторила та. «Какую? За что?» — удивилась я. «Настя жива! Жива! Она просто сделала пластическую операцию! Но я ее по уродливой руке узнала! А Вася умер из-за стресса, который получил после разговора со следователем!» зачастила моя бывшая одноклассница. «Я недавно видела американское кино. Там человека засадили на 20 лет в тюрьму. Потом адвокат доказал его невиновность. И тот, кого посадили, получил компенсацию за свое осуждение. 10 миллионов долларов! 10 миллионов долларов! Представляете? Вы напишите документ, что Вася ни при чем, а я подам на компенсацию. Мой брат не преступник». Я уставилась во все глаза на Ирину. «Она что, издевается? Или решила неудачно пошутить? Невозможно поверить, что на свете есть столь глупые бабы». забормотал Степан. «Для начала Василия не судили, потому что он умер. По этой же причине дело отправили в архив». «А вот!» — обрадовалась Ира. «А почему он скончался? Его менты запугали!» Эдуард встал. «Вилка, Степан, Андрей, простите. Жена порой страдает завихрениями мозга» переклинивает ее. Понятия не имела о денежной подоплеке. Мне она ничего о ней не сказала. «Мне тоже про желание получить деньги за смерть брата Ира не говорила», добавила я. «Спасибо вам за труд, за помощь», поблагодарил Эдик. «Ира, уходим». «Куда?» заморгала жена. Супруг схватил ее за руку и резко сдернул со стула. «На улице объясню. Извините нас, мне крайне неудобно за все». «Нет, она жива!» Затрясла голову Ира. «Настя не погибла! Я узнала ее по руке. Косточка запястья уродливая. И пальцы кривые некрасивые. Меркулова не погибла. Васю подставили. Я хочу получить компенсацию и добьюсь ее. Настя не сгорела? Нет!» Рябов схватил жену, вытолкнул в коридор, потом сказал. «Покажу Иру психиатру. У нее с головой беда. Вы же понимаете, что Савель и Анастасия покойники. Не обращайте внимания на глупость Иры. Кривые пальцы». «У Виолы они тоже уродливые. Да почти у всех женщин руки грабли. Уж простите нас. У Иры, наверное, шизофрения». На этой бодрой ноте Рябов покинул кабинет. Я посмотрела на свои руки. «Нормальные у меня пальцы. Не идеальной формы, средние суставы, чуть шире, чем хочется. Но особого уродства нет». Степан встал, сел рядом и обнял меня. «Вилка, Ирина не очень красиво с тобой поступила». Ей просто нужны деньги. Она обратилась к тебе не из желания оправдать горячо любимого братишку, а из банальной жадности. Охотно верю, что у Ольги Николаевой, которую Ирина считает ожившей Анастасией, была травма лучевой кости. Между прочим, это весьма распространённое явление. Многие дети ломают на катке или во время каких-то проказ руки. Часто страдает именно лучевая кость. Скажи, ты сможешь узнать меня по кистям? Я посмотрела на мужа. Навряд ли. Возможно, я невнимательная супруга, но никогда не рассматривала твои пальцы. Особых примет на них нет. Шрамы какие-то отметины отсутствуют. Что еще сказать? Ладонь широкая. Все. Вот-вот, кивнул Степа. Люди запоминают прическу, черты лица. Мужики — кое-какие части женской фигуры. Но руки. Они редко становятся объектом пристального внимания. Поехали домой. Мне хочется отдохнуть, я устал. По дороге мы со Степаном, не сговариваясь, болтали о всяких пустяках. О деле, которым занимались по просьбе Ирины, старательно молчали. Родная квартира встретила нас странным запахом. «Что-то горит», — испугалась я. Степан подергал носом. «Нет, вроде ароматические палочки курятся». И тут в прихожую торжественно выплыла Лидия Федоровна. «Дорогие дети, у нас сегодня праздник!» «У кого-то день рождения?» — осведомилась я. «Можно и так сказать», — согласилась Федина. «Сегодня на свет появился великий бизнесмен. Он мне позвонил, рассказал о феерическом успехе». Договорить Федина не успела. Входная дверь, которую я не захлопнула, открылась. Появился Жорик с пакетом. «Йо-хо-хо», — заорал он. «Я подписал контракт на производство. Пока в количестве 100 штук». «Речь идет о собачке, которая ест свои какашки или о кукле, громко называющей части тела?» — полюбопытствовала я. «Нет, стакан и тарелка», — объявил Жорик. «Сейчас покажу». Парень полез пакет. «Давай сядем за стол», — остановила его тетя Лида. «Во время ужина ты все спокойно расскажешь». «Да», — обрадовался Жорик. «И лучше продемонстрирую. Ну, вперед, не тормозите». «Эй, ты куда?» «Руки помыть», — ответила я. Не привыкла ужинать с грязными лапами. «Не тяни, а полосни быстренько и в столовую», — приказал племянничек Лидии Федоровны. Я вошла в ванную, взяла мыло и вздохнула. Тихий вечер на диване с книгой отменяется. Интересно, как долго тетя Лида и Жорик у нас проживут? Задавать этот вопрос гостям неприлично, а сами они молчат, ничего про отъезд не говорят. «Вилка!» — завопил из Жорик. «Ты что, утонула?» Я повесила полотенце и безо всякого желания попрела туда, где сидели тетя Лида, ее племянник и Степан. Признаюсь, никого, кроме мужа, мне видеть не хотелось. «Садись», — скомандовал парень, когда я, наконец, очутилась в комнате. «Перед тобой развивающая посуда. Она рассчитана на малыша трёх лет. Ты легко справишься с загадками». От последнего слова меня передёрнуло, а Степан осведомился. «Кто будет задавать вопросы?» «Молчите все», — велел Жорик. «Я объясню, как работает гениальное изобретение. Что мы хотим от своего ребёнка?» «Хоти, не хоти, а нифига от него не получишь», — хмыкнула тетя Лида. «Он сам от тебя телегу всякого добра потребует». «Тетя!» — остановил ее племянник. «Каждый родитель мечтает сделать наследников умными». «Давайте сначала определим, что такое ум», — с абсолютно серьезным видом предложил Степан. «Жорик, что ты понимаешь под этим словом? Образование? Житейскую смекалку?» «Ум — это ум». — отрезал великий изобретатель. — Нечего далее бла-бла разводить. — Вилка, представь, что тебе три года. — Не могу, — вздохнула я. — Почему? — зашипел Жорик. — Это простая задача. — Не помню себя в столь раннем возрасте, — честно ответила я. — Вы зануды, — огорчился племянник. — Виола, видишь тарелку? — Да, — кивнула я. — Хорошо, что Степан не изъявил желания, чтобы ему объяснили философский смысл слова «посуда», — съехидничал изобретатель. «Открой крышку». «Зачем она здесь?» спросила тетя Лида. «Сейчас поймете. Дайте, наконец, мне договорить. Замолчите все», распорядился Жорик. «Вилка, давай поднимай».